Сорок У входа в лабораторию волновой физики стоит статуя французского ученого Рене Декарта, погруженного в задумчивость. На постаменте табличка с его прославленным девизом «Я мыслю, следовательно, я существую». Люси Филиппине забавно видеть эту фразу у входа в святую святых парижской рационалистической науки. Рядом от руки написано «Я трачу, следовательно, я существую». Игра слов. Мыслить «пенсер», тратить «депенсер». Первый пост контроля она преодолевает при помощи своего фальшивого полицейского удостоверения. Дальше у нее на пути вырастает гораздо более серьезный пост, и там она сообщает о желании увидеться с профессором Тома Уэллсом, который соглашается принять ее у себя в кабинете. На нем серый халат с несколькими ручками в нагрудном кармане. «Опять вы, мадемуазель?» «А мне сказали, что ко мне пожаловала полиция. Определитесь, кто вы, медиум или полицейский? Или кто-то еще?» Она садится, не дожидаясь от него приглашения. «Счастье, что вы не стали кремировать брата», — начинает она. «Вашего брата-близнеца отравили составным препаратом, сложным в применении. Убийца разбирается в химии». «Вы мне не ответили. Вы медиум или полицейский?» «Я человек, взявшийся докопаться до правды о смерти Габриэля», отвечает она, не моргнув глазом. «Какое вам дело до моей профессии?» Она достает листок с результатом анализа крови. «Это вы его убили?» «Я убийца Габриэля?» «Вы серьезно считаете, что я мог о таком даже помыслить? Он же мой брат-близнец!» «Вы не пожелали вскрытия, хотели его кремировать, уничтожили его последнюю рукопись». «Достаточно оснований для подозрения». «Я уж не говорю о свидетельствах того, что вы постоянно конфликтовали, завидовали друг другу, вообще враждовали». Он удивленно смотрит на нее и заходит со смехом. «Кто вам все это напел?» «Я провела небольшое расследование». «На том свете?» Она не отвечает. Он набирает в легкий воздух, собираясь с мыслями. «Вы это серьезно? Об отравлении?» Она тыщет пальцем формулу смертельного яда, полученную от Крауза. При виде названия лаборатории у Тома лезут на лоб глаза. «Крауз? Анализ обрабатывал его друг Владимир?» «Что ж, допустим, что Габриэля убили». «Яд достигает максимальной силы через сутки. Значит, его дали Габриэлю в день вашего юбилея. В тот вечер вы много раз оказывались рядом с его бокалом и тарелкой». «Вы действительно думаете, что это я?» Понимая, что она на этом не остановится, он снимает телефонную трубку и просит секретаря не беспокоить его по меньшей мере полчаса. «Мадемуазель Филиппини», — обращается он к гости спокойным тоном. «Вам известно, кто я такой?» Вместо ответа Люси по своему обыкновению тихонько вздыхает и удобно устраивается в кресле, готовая слушать.